Голова восемнадцатая У меня просто голова шла кругом. Сказать, что мой мир перевернулся, значит не сказать ничего. Я знала, что мои родственники те ищут фрукты, но чтобы они устроили мне такое... Разумеется, сейчас все его планы сорваны. А ведь твой дядя уже начал подыскивать покупателей на ваш дом и прочее имущество. Он был так уверен, что всё пройдёт как по маслу, что даже не стал ждать, когда тебя признают мёртвой. Так ужасно я не чувствовала себя очень давно. В родственниках я разочаровалась практически сразу после приезда. Теперь же готова была их возненавидеть. Интересно, а можно сделать так, чтобы дядя понёс наказание за свою аферу? Он не провожал меня в аэропорт, не давал никаких письменных указаний. Сомневаюсь, что он и Эндрю подписывали какой-то договор. Но тем не менее, мне бы не хотелось, чтобы он избежал ответственности. Кроме того, сейчас я совершенно не понимала, что предстоит мне. Эндрю добился того, чтобы меня перестали считать пропавшей. Значит ли это, что он отправит меня обратно к семье? Внезапно я поняла, что очень не хочу этого. И дело совсем не в том, что мне не хочется жить у дяди. С такими деньгами Я вполне могла снять собственную квартиру или, наконец, перестать бояться прошлого и вернуться в дом родителей. Но я не хотела уезжать от Эндрю. Растерянно посмотрев на него, я пробормотала. И что теперь? Эндрю обнял меня, прижимая к себе. «А теперь нам придётся вместе слетать к твоему поверенному. Или вызвать сюда, если ты не хочешь ехать». Совсем недавно... Я и сама рвалась встретиться с мистером Адамсом. Теперь же была не уверена, что всё ещё хочу этого. Как ему объяснить всё, что произошло? Но зачем? Чтобы доказать, что ты жива, глупышка. Я уже показал ему твои фотографии, иначе он бы просто не помог мне собрать информацию. Но теперь он хочет лично во всём удостовериться. Ты не представляешь, как старика огорчила твоя пропажа. «Нет, это я прекрасно представляла. Мистер Адамс всегда любил меня как собственную дочь. Если бы он знал, каковы на самом деле мои родственники, он никогда не отправил бы меня к ним. Представляю, какой у него был шок, когда дядя сказал, что я пропала». «Кроме того, тебе придется показаться и в полиции. Иначе какой-нибудь ретибый служака, встретив тебя здесь, может подпортить нам жизнь». «А ведь и верно». «Об этом-то я не подумала. Я с благодарностью посмотрела на Эндрю и тут же спохватилась. Это же просто огромный объём работы. Всё это сделать за вчерашний вечер или за утро просто нереально». «Когда же ты всё это успел?» Он скупо улыбнулся. «За те дни, пока ты ругалась с моей бывшей и планировала побег отсюда». Я покраснела. Я не ругалась с Райной, и побег не планировала, само всё вышло. Он рассмеялся. Ты хоть представляешь, что сделала? Обманула бдительного Николаса, которому было поручено присматривать за тобой. Бедняга и так расстроился после того, как Райна на тебя накинулась. Так тут ещё и твой побег. Теперь он просто место себе не находит винит себя во всём. Чёрт! «И ещё раз, чёрт! Перед дворецким теперь придётся извиниться. Я очень хорошо относилась к нему и не хотела, чтобы он страдал из-за моих выходок». «Ты сумела обойти охрану, которой были даны строгие указания. Если ты выходишь с территории, то только под бдительным наблюдением. А они клянутся, что мимо них и мышь не пробегала. Расскажешь потом, как тебе это удалось». «Ну, рассказывать придётся недолго». Немного наглости и чуть-чуть везения. Вот и все мои хитрости. И теперь ты утверждаешь, что ничего не планировала. Тогда ты просто гений импровизации. Эндрю, ну зачем ты всё это затеял? Я имею в виду разоблачение дяди. Он притянул меня к себе, зарылся лицом в мои волосы. Желание что-либо выяснять сразу отпало. Сейчас мне больше хотелось, чтобы он поцеловал меня чтобы подхватил на руки и унёс в спальню. Судя по тяжёлому дыханию Эндрю, ему хотелось того же самого, но он всё-таки сказал... считаю что я действовал из меркантильных соображений. Богатая невеста звучит лучше, чем нищая. Хотя, мне кажется, я бы любил тебя, Любой». и отпрянула, ошарашенно глядя в его глаза. «Подожди, подожди! Что ты сказал только что?» Он иронично приподнял бровь, потом вздохнул и выпустил меня. Не так я планировал это делать. Делать что? Я разволновалась ещё больше, теперь уже совершенно не понимая, что происходит. А он сунул руку в карман и достал простую бархатную коробочку. Диана, ты согласишься стать моей женой? В коробочке в оправе из белого золота сверкала целая россыпь мелких бриллиантов. Она обрамляла крупный центральный камень, сиявший почти так же ярко, как слезы, что выступили на моих глазах. Эндрю надел мне кольцо на палец. «Это первая причина, по которой мне нужно было уехать ненадолго. Вторая — я хотел убедиться, что мерзавец, решивший продать тебя, понесет заслуженное наказание Мерзавец? Ах, он о дяде. Но я уже забыла о злополучном родственнике. Забыла вообще обо всём на свете. Я смотрела на кольцо, просто не веря своим глазам. Так же не бывает. Это только в сказках. Золушка, донимаемая злобными родственниками, встречает прекрасного принца и становится его женой. Но мы же не в сказке. Хотя рядом с Эндрю я постоянно забываю об этом. «Милая, ты так и не ответила». После таких слов ответить стало ещё труднее. Горло перехватил комок. Я просто не могла говорить. Собрала все силы в кулак и молча кивнула ему. И разревелась, как маленькая девочка. А потом он сделал то, чего мне хотелось больше всего на свете. Поднял меня на руки, крепко поцеловал в губы и понёс в спальню. На этот раз... Не в мою. Привыкай. В ближайшее время ты будешь спать только тут. Когда у тебя будет время на сон. Внизу живота что-то мягко толкнулось, а по телу разлилась томительно сладкая волна предвкушения. Я капризно надула губки. Только в ближайшее время Эндрю с серьёзным видом кивнул. Конечно. Нам же ещё предстоит свадебное путешествие. Как насчёт Франции? Франция... Мечта моего детства. Как я жалела, что почти ничего не помню от той поездки. И как хотела снова вернуться туда. Значит, теперь и эта моя мечта может осуществиться. Я поцеловала Эндрю в уголок рта и прошептала. Я только за. Он захватил мои губы своими. Настойчивый, страстный, безумно горячий. Каждым своим прикосновением лишающий меня остатков воли и разума. По коже побежали огненные мурашки, но тут я вспомнила его слова. «Подожди, ты же говорил не только про свадьбу. Ты сказал, что ты меня...» Просто язык не поворачивался это повторить. Словно озвучив это, я могла испортить что-то, что могла слышаться Вот сейчас он рассмеётся и скажет, что я глупая романтичная дурочка. Он со вздохом оторвался от моей шеи. «Да не только. Я сказал, что люблю тебя. Разве ты сама этого не замечаешь?» Я смотрела на него, широко раскрыв глаза. Он действительно сказал это. Я просто не верила своим ушам. Он обнял меня и притянул к себе. «Так что, как бы мне не хотелось убить твоего дядю за всё, что он с тобой сделал...» «На самом деле я должен поблагодарить его. Только благодаря его жадности у меня появилось такое сокровище, как ты». «Это нереально. Просто нереально. Когда я только садилась в самолет, чтобы отправиться на встречу со своим женихом, я мечтала о чем-то подобном, но в то же время не верила, что мои мечты станут реальностью». Я же уже не маленькая девочка, которая верит в неземную любовь. Надёжный брак, уважение – вот максимум, на который можно рассчитывать. Реальность оказалась намного хуже. В первый же вечер мне дали понять, что я никто. Вещь, купленная по случаю. И только от воли моего нового хозяина будет зависеть, как бережно будут с этой вещью обращаться. Последние мои иллюзии развеялись. Не будет ни то что любви, даже брака. Меня просто используют и выбросят за ненадобностью. Теперь же каждое его слово было словно каплей бальзама, пролившейся на мою израненную душу. А я не могла сказать ему в ответ ничего. Так сильно меня душили слёзы. Я просто бросилась ему на шею и разрыдалась от счастья и облегчения.